Часть двенадцатая. Как понимать собак? Японская инженерная мысль против эволюции. Кто из владельцев домашних животных хотя бы раз не думал о том, как хорошо было бы иметь устройство, позволяющее переводить язык наших питомцев на человеческий? Первый шаг к этому изобретению был сделан в 2002 году. Именно тогда на японский рынок вышел прибор под названием Bowlingwell – устройство для перевода собачьего языка на человеческий. В том же году Боу Лингуэлл вошел в список лучших изобретений года по версии журнала Time, а его создатели Кейта Сата, Мацуми Судзуки и Норио Кугура стали лауреатами Шнобелевской премии мира 2002 года с формулировкой «За содействие миру и гармонии между людьми и собаками». Над созданием устройств работали настоящие профессионалы. Техническую часть взяла на себя компания «Такара», специализирующаяся на игрушках, видеоиграх и роботах. Сейчас фирма называется такара Томи. На награждение ее представлял президент Кейта Сата. Второй лауреат Мацуми Судзуки, специалист по акустике, президент Японской акустической лаборатории. Одно из его достижений — воссоздание голоса Лизы Герардини, супруги Франческо Дель Джакондо, изображенной на самой знаменитой картине Леонардо да Винчи. В работе использовали криминалистические методы, а также анализировали строение черепа Моно Лизы и черты ее лица. Проверить, насколько достоверно звучит голос джаконды как вы понимаете, не представляется возможным. Интересы собак в проекте представлял профессор Норио Кугуре, исполнительный директор ветеринарного госпиталя Кагуре. Баулингуэлл состоит из портативного приемника с экраном и беспроводного микрофона, который крепится к ошейнику собаки. Когда пес лает, микрофон записывает звук и отправляет его на приемник, содержащий базу данных из тысячи образцов собачьего лая. Компьютер классифицирует лай в одной из шести категорий — счастливый, грустный, настороженный, разочарованный, агрессивный, просящий, а затем выводит эту информацию на экран, сопровождая ее вариантом перевода при помощи одной из 178 фраз. Кроме того, разработчики адаптировали свой переводчик для 74 различных пород собак с учетом тембра их голоса и прочих особенностей. Ассортимент человеческих языков остался гораздо более скромным. После оригинальной японской версии в 2003 году появились боулингл для корейского и английского языков. Продавались они, соответственно, в Южной Корее, США и Канаде. А также англоязычная версия с инструкцией на русском языке в двух экземплярах. Их сделали по специальному заказу премьер-министра Японии Дзюнтира Каидзуми. Политик подарил два переводчика Боулингул, настроенные под Пуделя и Лабрадора, президенту России Владимиру Путину на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга, 30 мая 2003 года. В 2003 году появился и кошачий вариант переводчика Меолингуалл. Его микрофон встроен в приемник, так что для записи мяуканьи владельцу нужно практически интервьюировать свою кошку или хотя бы находиться рядом с ней. Почему же эти замечательные устройства не получили широкого распространения? Все просто. Они работают вовсе не так хорошо, как может показаться. Разработчики представили Boilingul как переводчик с собачьего языка на человеческий, что на самом деле довольно далеко от истины. Во-первых, это скорее не переводчик, а классификатор эмоций животного. А во-вторых, и с этой функцией он справляется неважно. София Инь, зоопсихолог и ветеринар, всемирно признанный специалист в области дрессировки домашних животных, комментирует. К сожалению, большая часть писавших об устройстве журналистов не тестировали его. Иначе бы они поняли, что прибор не работает. Сначала София испытала прибор на заранее записанных звуках собачьего лая. Боулингл отнес одни и те же повторно проигрываемые записи в разные категории. Затем на своей австралийской пастушей собаке Зои. Ученые использовала прибор в одной и той же ситуации, когда в дверь звонили, и Зои с лаем неслась навстречу незнакомцу. Переводчик выдавал такие трактовки эмоций собаки. «Я все сделала правильно, да? Эмоция счастливой. Мне нравится быть рядом с тобой. Эмоция просящей. Почему ты не поговоришь со мной?» Эмоции грустны. «Я уверена, что звонившие в дверь люди воспринимали этот лай совсем иначе», — уверена София. Более подходящими переводами были бы такие. «Кот красный, убирайся с моей территории. Я сейчас надеру тебе задницу». Но таких фраз в словаре «Боулингол» я не видела. Проверка эффективности переводчика на других породах собак тоже провалилась. С боу будет интересно поиграть, если этот прибор достался вам бесплатно. Но вообще он не очень полезен, потому что переводы не заслуживают доверия и зачастую вообще бессмысленны. Эта игрушка позиционируется как прибор с сильной научной базой, созданной уважаемыми исследователями. Но каким-то образом, несмотря на все свои регалии, они сделали пустышку, заключает София. Что ж, попытка японских исследователей сделать собачий человеческий переводчик, по всей видимости, не удалась, но определенно привлекла внимание к очень интересному вопросу. Как вообще обстоят дела с коммуникацией между собаками и людьми? Конечно, мы можем с уверенностью сказать, что рычание не обещает нам ничего хорошего, а виляющий хвостом пес, скорее всего, испытывает радость. Многие владельцы собак утверждают, что понимают своего питомца с полуслова, а пес отвечает им тем же реагирует на интонации, выражение лица, взгляд. Так ли это на самом деле, или мы просто очеловечиваем наших домашних животных и приписываем им способности, которыми они на самом деле не обладают? Ученые сходятся во мнении, что собаки и люди в течение многих тысяч лет следовали по пути конвингентной эволюции. Это процесс, в ходе которого у организмов, относящихся к разным систематическим группам, формируются сходные признаки. Собаки сопровождали людей при переселении на новые территории. Вместе с ними адаптировались к новым условиям жизни и типам питания. Исследователи также обнаружили, что гены, регулирующие процессы пищеварения, например, переваривание крахмала, обмена веществ или неврологические функции у людей и собак, эволюционировали сходным образом. Собаки и люди страдают от одних и тех же заболеваний. Рака, диабета, болезни сердца, неврологических нарушений, причем их механизмы развития и ответ организма на лечение также схожи. А еще собаки, к примеру, единственные животные, кроме человека, страдающие от рака простаты. Но дело касается не только физических особенностей организма. В процессе эволюции у собак появились навыки считывания нашего социального и коммуникативного поведения, выражения лица, жестов. Причем есть основания полагать, что собаки понимают людей лучше, чем наши ближайшие с генетической точки зрения ныне живущие родственники – обезьяны-бонобо, шимпанзе и другие приматы. Так в 2009 году ученые исследовали, насколько хорошо собаки могут интерпретировать указывающие жесты. Исключительно человеческий способ передачи информации. В испытаниях принимали участие собаки, а также двух- и трехлетние дети – а экспериментаторы указывали на предметы руками, ногами, локтями и коленями. Собаки и двухлетние дети справились с задачей примерно одинаково. Трехлетние участники же исследования показали более высокий результат. Кроме того, и псы, и дети продемонстрировали способность обобщать ранее полученную информацию и успешно трактовать новые, невиденные ранее жесты. По мнению ученых, такие высокие способности братьев наших меньших Результат как совместного эволюционного развития двух видов, так и процесса социализации каждой отдельной собаки. «Current Biology» вышла другая научная работа, авторы которой подтвердили способность собак отличать радостное выражение человеческого лица от сердитого. Причем испытуемые справились даже тогда, когда им показывали только верхнюю или только нижнюю половину лица. «Насколько нам известно, полученные нами результаты — первое достоверное свидетельство, что животное может различать эмоции представителя другого вида», — пишут авторы. «Мы полагаем, что собаки, участники исследования, благодаря близкому контакту со своими владельцами и постоянному взаимодействию с другими людьми, запомнили разнообразные выражения человеческих лиц, а также смогли сформировать ассоциации между разными эмоциями и отдельными частями лица». Еще одна статья, опубликованная в журнале SINS в 2015 году, показала, когда люди и собаки смотрят друг на друга, в организмах обоих повышается содержание нейропептида окситоцина. Именно он отвечает за формирование материнской привязанности к детям, вызывает более благожелательное отношение человека к другим людям и даже может повысить уровень доверия к окружающим. Ученые провели два эксперимента. Во время первого хозяева собак в течение получаса находились со своими питомцами в одном помещении, играя или разговаривая с ними. А во время второго окситоцин впрыскивался в ноздри собак, после чего их запускали в комнату, где находился их хозяин и незнакомые люди. Оказалось, что во время общения человека с собакой в головном мозге обоих повышается концентрация гормона. А собаки из второй группы, которым гормон впрыснули в нос, стремились поддерживать зрительный контакт с хозяином в течение более длительного, чем обычно, времени. И напоследок еще один интересный факт взаимодействия людей и собак, о котором ученые сообщили в 2019 году. Оказывается, собаки могут нами манипулировать. Вряд ли это станет новостью для владельцев четвероногих друзей. Наверное, всем нам знаком щенячий взгляд которые собаки устремляют на нас, пытаясь что-то выпросить. Поднятые вверх брови, округленные глаза. Ранее уже было показано, что собаки строят глазки гораздо чаще, если знают, что на них смотрит человек. Теперь же исследователи из Спортсмунского университета и их американские коллеги сравнили поведение, выражение морд, а также работу расположенных на борде мышц, серых волков и домашних собак. Оказалось, что собаки активно используют небольшую мышцу, которая позволяет им поднимать внутреннюю часть брови, округляя глаза и делая взгляд жалобным и просящим. У волков же она была почти не развита. Автор отмечает, что анатомия мышц меняется крайне медленно, поэтому эти, произошедшие за несколько десятков тысяч лет изменения, можно считать довольно значительным. Судя по всему, собаки, у которых получалось приподнять брови и вызвать желание позаботиться о них, получали эволюционное преимущество перед своими менее эмоциональными собратьями. Мышца, поднимающая уголок глаза к уху, одна из двух, отвечающих за щенячие глазки, не нашлась только у сибирских хаски. Эти суровые псы – одна из самых древних и наиболее приближенных к волкам пород собак. Хотя лауреаты Шнобелевской премии мира 2002 года и потерпели неудачу в создании собачьего человеческого разговорника, это не означает, что мы не можем общаться с псами. Судя по всему, эволюция весьма неплохо позаботилась о том, чтобы мы понимали наших четвероногих друзей, а они — нас. Вместе с Кейто Сато, Мацуми Судзуки и Норио Кагуре лауреатами Шнобелевской премии 2002 года стали биология, норма, бабье — Чарльз Пакстон, Фил Бауэрс и Чарльз Диминг за изучение поведения страусов в условиях фермерских хозяйств. Ученые доказали, что в присутствии людей страусы становятся более любвеобильными и лучше размножаются. Химия Теодор Грей за создание четырехногой таблицы Менделеева. Грей – коллекционер химических элементов, а также научный журналист, писатель и один из основателей компании Wolfram Research, занимающийся разработкой математического программного обеспечения. Он сделал стол в виде таблицы Менделеева. Столешница представляет собой деревянные ящички, на крышках которых выгравирована основная информация об элементах, а внутри находятся образцы чистых элементов. Экономика управляющие, директора и аудиторы 28 крупных компаний, среди которых, например, Xerox, «Мерк» и «Российский Газпром» за использование концепции мнимых чисел в реальном бизнесе, а, проще говоря, за махинации с документами. Так энергетическая компания Enron попалась на фальсификации финансовых отчетов, что привело к крупному скандалу, а в итоге к банкротству. В остальных случаях до судебных разбирательств не дошло, Но документы вызвали серьезные вопросы у аудиторов. Гигиена. Эдуардо Сигура за изобретение стиральной машинки для кошек и собак. Вы помещаете своего питомца в машинку, после чего он с трех сторон обдается водой. Разработчик также обещает эффект гидромассажа. Отдатчики контролируют температуру. За процессом мытья можно наблюдать через стеклянную дверь. Сигура заявил, что испытал машинку не только на животных, но и на себе. В США было продано около сотни экземпляров чудоустройства по весьма немаленькой цене – 20 тысяч долларов. Междисциплинарные исследования. Карл Крушельницкий за всестороннее изучение скапливающихся в человеческих пупках волокон кани. В опросе приняли участие 4799 человек. Результаты показали – больше всего волокон оседает в пупках пожилых волосатых мужчин. Литература. Вики Сильверс и Дэвид Крейнер за красочное исследование «Влияние нерелевантных примечаний на понимание текста». Ученые проанализировали, какой эффект оказывают на понимание статей, имеющиеся в тексте пометки, сделанные предыдущими читателями. Оказалось, что наличие комментариев по делу, подчеркивающих действительно важные места, не влияет на понимание текста. А вот неуместные примечания и выделения мешают воспринимать информацию. Математика. Господа Срикумар и Нирмалан. За аналитическую статью оценка общей площади поверхности тела индийских слонов. Ученые вывели формулу, по которой можно вычислять приблизительную площадь поверхности слона, зная его высоту в холке и окружность стопы. В ходе работы господа Срикумар и Нирмалан измерили 24 слона Elefants Maximus Indicus. Медицина. Крис Макманус за исследование асимметрии мошонки у человека и у античной статуи. Ученый тщательно исследовал 107 античных скульптур и их копий эпохи Ренессанса и обнаружил, что древние скульпторы, как правило, делали правое яичко меньшего размера и помещали его выше левого. Кстати, выводы, краткое сообщение объемом около 350 слов, было опубликовано в 1976 году в одном из самых престижных мировых научных журналов Nature. Физика. Арнт Ляйке. За демонстрацию того факта, что интенсивность сдувания пивной пены подчиняется экспоненциальному закону радиоактивного распада. По словам автора, математические формулы, описывающие процесс исчезновения пены, заняли две страницы. Кроме того, Ляйки обнаружил важное исключение. Пена чешского Будвайзер экспоненциальному закону не подчиняется.